Ше 60. -е. МБ шейно-грудного перехода в направлении ротации вправо при помощи тракции и П и Р. Исходное положение пациента сидя, шейный лордоз выпрямлен. Врач стоит сзади справа. Левая ладонь Располагается на левом надплечья, вторым и третьим пальцами кпереди. Большой палец фиксирует сбоку сзади остистый отросток Т-1. Правая рука обхватывает голову пациента справа налево так, что его лицо обращено к локтевому сгибу врача. Ладонь обхватывает затылок и верхние отделы шеи слева. Ульнарный край мизинца располагается в межостистом промежутке s 7 т 1 Правая половина головы пациента фиксирована о грудную клетку врача. Правой рукой и перемещением своего тела врач производит ротацию вправо латерофлексию влево и тракцию по оси до преднапряжения. Из этого положения осуществляется П и Р. Первая Ф. Взгляд влево, вдох. Врач оказывает сопротивление ротации влево. Вторая Ф. Взгляд вправо, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме ротации вправо. ГПД 2.6,2.1,2.4 Ш-61 МБ и МЦ в шейно-грудном переходе в направлении ротации вправо латерофлексии влево и экстензии. Исходное положение пациента – лежа на животе, с опорой на подбородок, шейный отдел позвоночника в экстензии. Врач стоит сбоку справа, лицом к голове пациента. Положив плашмя ладони по бокам головы пациента, врач поворачивает лицом к себе, не отрывая подбородок от опоры, скобки, либо пациент это делает активно, чем достигается ротация в ШОП вправо, латерофлексия влево и усиливается экстензия. Первое. При полисегментарных блоках на уровне С-7-Т-4 Врач располагает правую ладонь на правой половине головы пациента поперек, основанием на щеке, пальцами кзади и фиксирует голову в приданном положении. Основание ладони левой кисти располагается сбоку слева вдоль остистых отростков шейно-грудного перехода. Скобки кисти располагаются параллельно навстречу друг другу. Первая F вдох. Врач удерживает преднапряжение. Вторая F выдох. Врач осуществляет толчок в латера каудальном направлении вправо. Второе. При моносегментарном ФБ Правая кисть располагается на правой половине головы и шеи так, что тенор фиксирует верхний позвонок в БПДС, а левая кисть располагается на левом надплечье. Вторым-пятым тире пальцами кпереди, большим фиксирует остистый отросток нижнего в БПДС позвонка сбоку слева, и в фазе выдоха осуществляет толчок слева-направо по остистому отростку. Ш62. МБШОП в направлении вентродарзального смещения пассивными движениями. Исходное положение пациента, лежа на спине, с выдвинутой за край кушетки головой, которая покоится на согнутом бедре врача. Врач стоит у головы пациента, одной кистью обхватывает и удерживает вилкой первого-второго пальцев нижний позвонок в БПДС. Вторая кисть располагается при ФБ на верхней шейном уровне, на верхней губе, или на подбородке и при ФБ на нижней шейном уровне и оказывает давление вниз во время выдоха, увеличивая амплитуду смещения, опуская бедро. Ш63. МБ в ШОП в направлении латерального смещения пассивными движениями. Исходное положение пациента: лёжа на спине, голова выдвинута за край кушетки, шея выпрямлена, флексирована в головных суставах, подбородок приближён к шее. Врач стоит у головы больного, удерживая её на своих предплечьях или согнутом бедре. Указательными пальцами обеих ладоней фиксирует одноименные поперечные отростки верхнего и нижнего позвонка в БПДС, в скобках, большие пальцы под углом нижней челюсти, и осуществляет небольшую тракцию по оси, отклонив свое туловище кзади. ГПД-3-3 Кистью, располагающейся на верхнем позвонке, Врач направляет лотерофлексию в противоположную сторону до преднапряжения, после чего оказывает мягкое давление на верхний поперечный отросток против хорошо фиксированного нижнего поперечного отростка на фоне выдоха. В скобках при достижении преднапряжения больной делает вдох. ШЕ-64. МБ при болезненном напряжении или укорочении длинных разгибателей головы и шеи при помощи П и Р. Исходное положение пациента сидя, опершись корпусом о бедро стоящего позади врача. Врач обхватывает голову пациента так, что большие пальцы направленные вверх, располагается на затылке, а остальные, направленные кпереди, располагаются на скуловых дугах. Основание ладони на ШОП с одноименной стороны. Врач осуществляет пассивную флексию до преднапряжения, удерживая его, слегка удаляясь вместе с корпусом пациента кзади. Первая F. Взгляд вверх, вдох. Вторая F. Взгляд вниз, выдох. Следуя за увеличением объема флексии, врач все больше отходит кзади. Ш-65. МБ при болезненном напряжении экстензоров ШОП При помощи P и ПИР. Исходное положение пациента. Лежа на спине, с выдвинутой за край кушетки головой, шея ротирована в объеме, зависящем от уровня преимущественного напряжения мышц. Врач стоит у головы пациента, удерживая ее на своем согнутом бедре. Одна кисть вилкой из первого-второго пальцев фиксирует затылок, другая располагается на лбу и осуществляет пассивный кивок кпереди, удерживая его в преднапряжении. Первая F. Взгляд вверх, давление затылком на фиксирующую его кисть, вдох. Вторая F. Расслабление. Взгляд вниз. Выдох. Ш. 66. МБ при болезненном напряжении коротких глубоких экстензоров головы при помощи П и Р. Первое. Исходное положение пациента, сидя. Врач стоит сзади. Большие пальцы обеих кистей. Располагается плотно под затылком на одноименных сторонах головы. Остальные направлены кпереди и расположены на скуловых дугах. Осуществляет наклон головы вперед, приближая подбородок к шее до преднапряжения. Второе. Исходное положение пациента, лежа на спине, с выдвинутой за головной край кушетки головой. Врач стоит у головы пациента, радиальными краями указательных пальцев обеих кистей фиксирует затылок. Большие пальцы направлены вперед и располагаются на скуловых дугах, осуществляя кивок впереди до преднапряжения. Первая F. Взгляд вверх, медленный вдох, врач препятствует экстензии. Вторая F. Взгляд вниз, медленный выдох, расслабление и увеличение объема массивной флексии. При этом врач не допускает сгибания всей шеи, для чего при выполнении MB В положении пациента сидя, врач отклоняется вместе с пациентом к сзади. ГПД 1.3 ш67 МБ шейно-грудной части мышцы выпрямителя спины при помощи П и Р справа. Исходное положение пациента сидя. Руки перед собой. Врач стоит сзади слева. Правая рука располагается кистью на правом надплечье и фиксирует плечевой сустав. Большой палец на напряженной мышце. Левой рукой обхватывает голову пациента спереди назад, слева направо. Располагает пальцы на затылке справа И осуществляет флексию, латерофлексию и ротацию влево до преднапряжения. Первая F. Взгляд вправо и вверх, вдох. Вторая F. Взгляд влево вниз, выдох. Фазы повторяются три раза. Ш. 68. МБ при болезненном напряжении или укорочении мышцы, поднимающий лопатку справа при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Лежа на спине, голова на кушетке, правая рука согнута в локте, поднята и направлена краниально. Врач, стоя у головного конца, надавливает на локоть правой руки краниокаудально, смещая лопатку до ощущения преднапряжения и фиксирует локоть своим бедром в достигнутом положении. Обеими ладонями врач обхватывает затем затылок и шею с двух сторон. Большой палец под нижней челюстью, основание ладони на затылке пальцы на шее и осуществляет латерофлексию влево до ощущения легкого сопротивления. Первая F – взгляд вправо, медленный вдох. Вторая F – расслабление, в скобках без изменения положения глаз, выдох. В фазе расслабления всегда следует приподнимать голову, и легко ротировать ее вправо. При повторении первой F можно также оказывать легкое давление на голову и краниально направленный локоть. Ш69 МБ при болезненном напряжении или укорочении мышцы поднимающий лопатку слева при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Врач стоит справа на уровне груди пациента. Левой кистью обхватывает он шею и голову пациента сзади так, что ульнарный край ладони фиксирует остистый отросток С-4 а пальцы направлены к левому уху. Правой кистью врач обхватывает левое надплечье так, что ульнарный край лучезапясного сустава фиксирует плечевой сустав. Большой палец трапециевидную мышцу спереди, а второй и третий пальцы правой кисти место прикрепления мышцы, поднимающей лопатку к верхнему углу лопатки. Врач приподнимает пациента, осуществляя флексию в верхнегрудном отделе и латерофлексию вправо до С-4, до ощущения преднапряжения. Первое F. Взгляд влево-вдох, Напряжение 10 секунд. Вторая F – расслабление, выдох. Врач следует за увеличивающейся в объеме лотерофлексии вправо. H70. АМБ-ШОП в направлении флексии и экстензии. Исходное положение пациента. Сидя или стоя. Голова при выраженном ограничении движений в среднем положении. По мере возможности в положении ротации разной выраженности. Первая F – взгляд вверх-вдох, в скобках экстензия. Вторая F – взгляд вниз-выдох, в скобках флексия. 671. АМБ головных суставов в скобках С0-1 в направлении флексии и экстензии. Исходное положение пациента, сидя или стоя, голова максимально ротирована в любую сторону. Из этого положения пациент осуществляет кивок вперед и назад, приближая подбородок плечу и затылок к шее. Или же делая быстрый вдох и взгляд вверх экстензия, быстрый выдох и взгляд вниз флексия.